Скелеты в шкафу. Последние посетители винодельни прощались и уезжали, звуки моторов затихали вдали. Через окно Мануэль наблюдал, как управляющий оживленно беседует с теми, кто еще остался. Слов писатель не слышал, но, судя по довольным лицам, сделка удалась. Когда Артигоса приехал ближе к вечеру, парковка и подъездная дорога были заставлены автомобилями. Микроавтобусы и трактора... с автоприцепами, раскрашенными в яркие цвета, едва могли развернуться. Мануэль оставил машину достаточно далеко и дошел до здания пешком. Фермеры шумно разговаривали, стоя у прицепов, доверху наполненных виноградом. Крестьяне с любопытством взирали на нового в этих краях человека, не забывая опытным взглядом оценивать урожай конкурентов. В первых лучах вечернего солнца ягоды блестели, словно драгоценные камни. Двустворчатые двери винодельни были распахнуты, и у погрузочной платформы стоял Даниэль, наблюдая за тем, как ящики сначала взвешивают, а потом уносят на склад. Управляющий поднял глаза, улыбнулся писателю, жестом пригласил подойти поближе и радостно сказал. — Привет, Мануэль. Ты как раз вовремя. Мы только начали. Иди сюда, я все тебе покажу. Артигоса наблюдал, как рабочие составляли ящики один на другой по пять штук. Даниэль записывал вес и фамилию фермера в приходном журнале, а копию квитанции отдавал виноградарю, и так пока не взвесят весь его урожай. После этого работники заносили ящики внутрь и вываливали ягоды на металлический стол, у которого стояли четверо мужчин, в том числе и Лукас, с закатанными по локоть рукавами. Они выбирали из винограда листья, ветки, комочки грязи и камушки. За их работой следил энолог из института, занимающегося вопросами подтверждения региона происхождения продукции, и вносил данные о сортах в каталог. Сначала писатель просто наблюдал за процессом, но скоро ему захотелось включиться, стать частью этого ритмичного потока и присоединиться к группе мужчин, радующихся обильному урожаю, ощущая под пальцами упругие, полные сока ягоды. Мануэль закатал рукава и направился к столу. Даниэль, который стоял у весов, поглядывал в его сторону, велел одному из людей принести писателю халат, в котором Артигоса стал похож на хирурга, готовящегося к операции. Работа оказалась непростой. Весь вечер Мануэль помогал сгружать виноград в пресс. Напоенный солнцем и горными туманами сок стекал в чаны для охлаждения. Когда они закончили с последней партией, солнце уже село, урожай был отличным, и писатель ощутил ликование, а по телу разлилось какое-то особенное тепло. Артигоса помахал Лукасу, тот по-прежнему закатанными рукавами помогал одному из работников собирать оставшийся от ягод жмых. Чтобы затем поместить в дробилку и использовать для производства спирта или удобрений. Они вышли из довильни и переместились в соседнее помещение, где было темно. Нависший над обрывом балкон притягивал как магнит. Сентябрьский день быстро угасал. Еще раздавались отголоски ушедшего лета, но Мануэль полагал, что скоро исчезнут и они. Из соседнего зала доносились голоса, смех и шипящие звуки. Работники ошпаривали чаны горячей водой. В воздухе стоял туман от испарений и ароматно пахло виноградом, а под потолком собралось целое белое облако. Писатель на ощупь пробирался вдоль стены в поисках выключателя, улыбаясь и слыша, как стучат по полу лапки кофейка. Он снова начал ощущать вкус жизни, главным образом благодаря этому месту. После посещения безликой комнаты Альвара и прохладного расставания с рассердившейся на него Элисой Артегоса приехал на винодельную грустным и измученным. Реакция девушки его задела. И сразу вспомнилась фраза вороны «Асгрилейрос никогда не станет вашим домом, а живущие здесь люди — вашими родственниками». Эти слова звучали как приговор, и Эммануэль понял, что ему больно не из-за поведения Элисы, а из-за пустоты которые он ощущал без прикосновения маленьких ручек Самуэля, оббивавших его шею словно упругие виноградные лозы, без веселых пронзительных криков, улыбки, обнажающий ряд ровных белых зубов, рассыпающегося сотней бусинок смеха. Все сказанное старухой глубоко ранило писателя, хотя он понимал, что она намеренно наполняла каждое слово ядом, чтобы посильнее задеть. Маркиза наверняка не один день готовилась к этой беседе и тщательно продумала встречу. Речь ее оказалась заранее выученной и отрепетированной. А неприятного вида сиделка, словно верноподданная, поддакивала каждому слову старой ведьмы, у которой, похоже, вместо сердца черная дыра, где ее обладательница годами любовно выращивает жестокость и злобу. Артигоса оказался невольным зрителем поставленного в удачный момент спектакля, который все остальные, должно быть, уже видели. Он прекрасно понимал, что если примет близко к сердцу слова вороны, та победит, а этого никак нельзя было допускать. Ведь именно такую цель и преследовала старуха. пока капле в него отраву, пока доза не станет смертельной. Заманить его, как цветок-хищник привлекает пчелу, чтобы потом плотно сомкнуть лепестки и обречь насекомое на погибель. Монель понимал, почему Сесилия де Давила так поступила. Злобные слова и явная неприязнь тщательно маскировали обиду, непреложную истину, которая действовала как яд. Маркиза была умна и знала, что правда ранит больнее всего. Ее отповедь в конечном итоге имела лишь одну цель — обеспечить свое финансовое благосостояние. Старуха осознавала, что одна лишь ненависть не будет иметь столь разрушительный эффект без откровенности и прямоты. Всего одна короткая встреча с вороной, и писатель вернулся с кровоточащими ранами. В его организм проник самый страшный из всех вирусов — неприкрытая правда. Артигоса налил бокалы вино, и протянул один из них священника, указав настоящие на террасе шезлонги. Лукас с улыбкой принял приглашение. Некоторое время они молча сидели рядом, наблюдая за тем, как на холмы быстро спускаются сумерки, а тени становятся длиннее, поглощая солнечный свет, который убывал, как ароматная жидкость в бокалах мужчин. Священник, наконец, нарушил молчание. «Знаешь, с тех пор, как всем начал заправлять Альбра, я каждый год хотя бы раз приезжал на винодельню, чтобы помочь с урожаем. И, покончив с делами, мы всегда сидели здесь, на террасе, попивая вино». Унель посмотрел вокруг, словно надеясь увидеть воочию картину, которую только что описал Лукас, и спросил. «А зачем?» «Что зачем?» — не понял его собеседник. «Зачем священнику приезжать и помогать давить виноград?» Лукас задумался и улыбнулся. «Думаю, здесь будет уместно процитировать святую Терезу Авильскую, которая как-то сказала, что Бога можно встретить и на кухне, среди горшков и кастрюль. Так почему бы ему не забрести и на винодельню?» Помолчав, священник добавил. «Господь может оказаться в любом месте. Но когда я приезжаю сюда и тружусь бок о бок с крестьянами, я всего лишь еще один работник». Я верю, что физический труд — фундаментальная характеристика, которая облагораживает человек. За чередой ежедневных дел мы часто забываем об этом. Поэтому я наведываюсь сюда, чтобы вернуться к своим корням. Они снова замолчали, и Артигоса опять наполнил бокалы. Он понимал, о чем говорит собеседник. Вино героика объединяло в себе те поступки и добродетели, о которых люди не вспоминали в повседневной жизни. Винодельня словно стала своеобразным святилищем, где не было места слабости, страху и разрушающим силам, захватившим весь остальной мир. Здесь каждый мог примерить на себя плащ героя. Писатель посмотрел на Лукаса, тот умиротворенно улыбался, глядя куда-то вдаль. Мунеле было жаль нарушать молчание. «Я уже говорил по телефону, но хочу еще раз поблагодарить тебя за то, что пообщался с Элисой и с Нагейрой. Священник покачал головой, давая понять, что никакой особой заслуги в этом не видит. «Я не предполагал, что вы с лейтенантом знакомы». Артигоса сделал паузу, чтобы привести мысли в порядок. «Точнее, в день похорон Альвара я понял, что вы уже встречались, но не думал, что у вас есть номера телефонов друг друга». «Знакомы, — громко сказано, — мы с Нагерой пересеклись, когда умер Фран. Лейтенант появился в поместье одним из первых». Сначала приехала скорая, затем гвардия. Меня вызвали, чтобы помолиться об усопшем. У меня остались неприятные впечатления от встречи с нашим общим знакомым. Не могу сказать, что он держался враждебно, но был холоден и груб. Не знаю почему, но мне он жутко не понравился, несмотря на то, что проявил себя как профессионал. — Понимаю, о чем ты говоришь, — ответил писатель, вспомнив насмешливую ухмылку лейтенанта. Когда я снова увидел Нагеру в поместье, то разыскал визитку с его контактами, как только вернулся домой. Он давал мне ее, когда допрашивал, на случай, если я еще что-нибудь вспомню. — И ты хранил ее три года? — священник молчал. — Ты хотел позвонить гвардейцу? Лукас помотал головой, впрочем, не очень убедительно. Лицо Мануэля стало серьезным. — Поэтому я и хотел с тобой поговорить. Он сделал паузу. Я знаю, что сказал тогда в храме, но теперь начал сомневаться. «У него есть доказательство, что ты убийца», — эхом отдалось в голове писателя. «Сомневаться? Но почему? Я думал, мы оба пришли к выводу, что в церковь входил не Альвара. Но даже если это был он, что тут странного? Хотел проведать брата? Согласны мы и в другом. Твой муж не имеет отношения к тому, что случилось с Франом, а также... к перемещению его тела, если предположения на гейры верны. Священник умолк и наблюдал за писателем. — Или я не прав? Артигоса сделал большой глоток вина. — Теперь я уже не так уверен. — У него есть доказательство, что ты убийца. Писатель сжал зубы, чтобы отогнать неприятные мысли. Лукас озабоченно смотрел на него. — Что это значит? — Еще недавно ты думал иначе, а теперь твое мнение изменилось. Может, объяснишь, почему? Мне казалось, мы решили ничего не скрывать друг от друга. Монель медленно выдохнул, глядя вдаль. Уже совсем стемнело, и была видна лишь темно-синяя полоса в том месте, где на горизонте сливались земля и небо. Писатель повернулся к священнику. — Помнишь, я рассказывал тебе, что Альваро вместе с братом посещал бордель? Лукас с мрачным видом кивнул. Я общался с одной из проституток. Оказалось, что они лишь создавали видимость, что занимаются сексом, чтобы Сантьяго остался доволен. Полагаю, нынешний маркиз весьма неодобрительно относится к однополой любви. Вероятно, он гомофоб. Каждый раз, когда я говорю «мой муж Сантьяго аж перекашивает». «Что ж», — осторожно ответил священник, — «думаю, результаты беседы тебя порадовали». К сожалению, ненадолго, спустя несколько часов, изучив журнал «Телефонных звонков» Альвара, мы выяснили, что он общался с местным жиголо. Лукас скривился от отвращения. «Ты представляешь, кто такой Жигало?» «Разумеется. Если я священник, это не означает, что я не сведущий в вопросах мирской жизни. Вот только это совсем не вяжется с характером Альвара. Полагаю, ты идеализируешь своего друга». Для тебя он по-прежнему тот парнишка, с которым вы вместе ходили в школу. Но Альборо много лет жил в Мадриде один. Когда мы познакомились, он рассказал, что некоторое время искал приключений. Ну, ты понимаешь, о чем я. Но мы решили начать с чистого листа. Мне кажется, Альборо был со мной искренним. Он поведал все о своем прошлом, но никогда не упоминал, что пользовался услугами мальчиков по вызову. Я поверил, ведь такому мужчине это и не нужно. Но что изменилось? Почему ты сейчас думаешь иначе? Что изменилось? Спросил лучше, что осталось от прежнего Альбера. Такое впечатление, что я совсем не знал его. Как будто мне рассказывают о совершенно постороннем человеке. Полагаю, ты ошибаешься. Все эти годы я общался с Альбером, и, на мой взгляд, он был все тем же смелым и добродетельным парнем. с которым я когда-то познакомился. «И то, что ты говоришь, никак с этим не вяжется». Мануэль ничего не ответил. Ему стало досадно, он чувствовал себя одиноким и непонятым. Вновь наполнил бокалы. «В любом случае, я считаю, что ты должен поговорить с Нагейрой и объяснить, что ты видел, или как ты думаешь видел в ночь смерти Франа». Я знаю, ты решил, что моя откровенность повлияла бы на расследование негативным образом. Как только лейтенант услышит мои слова, то вцепится в эту версию. Помню, что я говорил, но теперь выяснилось, что около церкви тогда было достаточно много людей. Артигоса начал загибать пальцы. Эрминия собиралась пойти проведать своего воспитанника, но передумала, когда заметила Элису. Та снова направлялась к жениху. Девушка, в свою очередь, видела Франа и Сантьяго в дверях. Младший брат вернулся в храм, а средний сообщил, что с парнем все в порядке, он молится и не хочет, чтобы его беспокоили. и Велел Элиси возвращаться домой. Кроме того, экономке на глаза попался еще и Жигала, о котором я упоминал сегодня. Только он по случайному совпадению еще и наркоторговец, который поставлял Франу дурь, когда тот сидел на игле. Черт побери! — воскликнул священник. Удивленный подобным сквернословием, Мануэль посмотрел на Лукаса, улыбнулся и продолжил. «Никто не заявлял, что видел Альбора. Я специально спрашивал. Правда, у меня не было возможности узнать у Сантьяго, видел ли он кого-то, кроме Франа и Элисы. Но сомневаюсь, что это поможет. Молодой маркиз не слишком благодушно ко мне настроен». Когда я сегодня утром появился в грилерос ему это совсем не понравилось. Лука сбросил на писателя встревожный взгляд. Что произошло? Я поднялся в комнату Альбра, чтобы забрать кое-какие вещи. Мунель поймал себя на том, что трогает обручальное кольцо покойного. Сантьяго застал меня там и слетел с катушек. — Он тебя ударил? — Артигос удивился. — Странно, что именно это пришло тебе в голову. Нет, он бушевал и разразился злобной тирадой, а потом окончательно вышел из себя и начал лупить кулаками по стене. Мне даже стало жаль нашего маркиза. Похоже, это обычная реакция, когда все складывается не так, как ему хочется. Писатель вспомнил о белых пятнах, оставшихся на стене в кухне. Священник подался вперед, чтобы придать больший вес своим словам. Мануэль. — Будь осторожен. Лучше тебе отойти в сторону и позволить Нагейре вести расследование в одиночку. В конце концов, это его работа. Официальная позиция гвардии такова. Дело раскрыто. Альвера погиб в ДТП, а лейтенант только что вышел на пенсию спустя два дня после его смерти. — Тогда я ничего не понимаю. С тобой все ясно. Ты хочешь выяснить, при каких обстоятельствах умер близкий человек, а что движет Нагейрой? Артигоса пожал плечами. — Не знаю. Я раньше не встречал таких, как он. Поправить сказать, у нас с лейтенантом сложные отношения. Иногда он мне весьма неприятен. Писатель слегка улыбнулся. Уверен, это взаимно. Но, полагаю, у него своеобразные представления о чести, и он не хочет оставлять дело нераскрытым. — Поэтому-то ты и должен с ним поговорить. Сколько я не ломал голову, не могу объяснить, каким боком здесь замешан Альвара. Лукас покачал головой. Его явно что-то смущало. Мануэль добавил. «И чтобы ты не думал, я не считаю Сантьяго главным злодеем». Священник снова насторожился. «Старая маркиза пригласила меня на чай в свои апартаменты, и уверен, что хоть десять раз приму душ, не смогу смыть ту грязь и ненависть, которую она на меня выплеснула. Я слыхал, что некоторые родители ненавидят своих детей, но лицом к лицу с таким человеком встретился впервые. Сесилия Дедавила всегда была сложным человеком. Сложным? Да меня чуть не стошнило, пока я ее слушал. В ее словах было столько злобы и презрения. Не думаю, что она ненавидела Альбера сильнее других своих отпрысков. Она их одинаково презирала. Но старуха дала понять, что Альбера из-за своего непреклонного характера доставил им с мужем больше всего хлопот. Смелое заявление, учитывая, что их младший сын — наркоман. В любом случае, в голове не укладывается, как можно было изгнать мальчика в столь юном возрасте из дома, разлучить его с братьями и делать вид, что он умер. Ты знал, что когда 12-летнего Альвара отправили в Мадрид, из его комнаты вынесли всю мебель? Когда он потом изредка наведывался в родовое имение, то вынужден был останавливаться в комнате для гостей, словно чужак, у которого нет своего угла в этом доме. Артигоса помолчал. «Ты с ним учился. Как думаешь, это из-за того, что начала проявляться нестандартная сексуальная ориентация?» В двенадцать лет Альборо не был ни женственным, ни изнеженным, ни даже чрезмерно чувствительным, если ты об этом. Скорее наоборот, худой, не особенно мускулистый, но жилистый, коленки вечно в садинах. Он никого не задирал, но и не боялся дать отпор. Несколько раз дрался с одним мальчишкой, вступался за брата. Ферминия сказала, что у Сантьяго в детстве не было друзей. Главным образом, потому что он был шумным и часто хулиганил. И обычно это сходило ему с рук, так как старший брат всегда был рядом. Сантьяго всегда увивался вокруг нас и не отставал. Никто из ребят его не выносил. Впрочем, я полагаю, младшие часто так себя ведут. Казалось, он боготворит Альвара. Помнится, мы не раз шли куда-то после школы, чтобы развлечь Сантьяго и отделаться от него. В общем, особенно его компании не радовались, но и не обижали. Но он был занозой, это уж точно. Старая маркиза так и сказала, что два ее сына родились рохлями, зато старшему характера было не занимать. Правда, она считала Альвара извращенцем. Лукас поджал губы и энергично затряс головой. не соглашаясь с этими словами. Я знаю, почему Сесилия так говорит. Альбро не слушался родителей и постоянно им перечил, особенно в том, что касалось его друзей, деревенских ребятишек из семей бедняков. Мы постоянно бродили по имению, то лазили по холмам, то ходили купаться на речку, Тебе может показаться, что в этом нет ничего страшного, но с точки зрения отца Альбра нарушение социальной дистанции между представителями разных классов было тяжким преступлением. И особенно его оскорбляло то, что сын упрямо продолжал водиться с неподходящей по статусу компанией. С тех пор, как твоему мужу исполнилось восемь, его постоянно наказывали, впрочем, безрезультатно. Он убегал через сад и шел по полям до старого амбара. где мы обычно собирались. Отец не раз угрожал отправить Альвара в Мадрид и, в конце концов, сдержал слово. Лукас пожал плечами. С другой стороны, состоятельные люди часто отправляют детей в пансион. В этом нет ничего необычного. Правда, там точно такие же хулиганы, зато из богатых семей. В первый год твой муж приезжал на каникулы, а потом только на Рождество. И никогда не задерживался дольше, чем на два-три дня. И все лето Альверо проводил в Мадриде. Он ездил в летние лагеря, участвовал в каких-то программах, но сюда не наведывался. А когда стал совершеннолетним, не появился ни разу вплоть до смерти отца. По крайней мере, официальная версия звучит именно так. Мунель поставил бокал на маленький столик, стоящий между шезлонгами, и наклонился поближе к священнику в ожидании пояснения. Тот продолжал. Тебе наверняка говорили, что родные ничего не знали ни о сексуальной ориентации Альвара, ни о вашем браке. Верно. На самом деле никакой это не секрет. Хотя твой муж и перестал приезжать сюда, отец продолжал оплачивать все его расходы, в том числе и связанные с обучением, до тех пор, пока Альвара не встал на ноги. И я полагаю, что дело тут не в отеческой заботе. Старый маркиз считал, что если потомок испанских аристократов пойдет работать. кассиром в супермаркете, то запятнает фамильную честь, и еще хуже, если об этом станет известно всем. Уверен, отец Альвара предпочитал финансировать тот стиль жизни, который вел его ставший белой вороной сын, лишь бы отпрыск общался с равными себе, а не с простолюдинами. Пока твой муж наведывался в поместье, они со стариком почти не разговаривали, а потом и вовсе перестали поддерживать связь. Но Маркиз был прекрасно осведомлен о том, чем занимается Альваро в Мадриде. Он был из тех, кто держит друзей близко, а врагов еще ближе и пристально наблюдал за всеми. И теми, кто ему симпатичен, и теми, от кого можно ждать беды. И его старший сын принадлежал ко второй категории. Лукас повертел в руках бокал и продолжал. «Я говорил тебе, что Альваро не общался с родными до смерти отца, но это не совсем так». Один раз он приезжал, старый маркиз специально вызвал его, чтобы поговорить. Это было десять лет назад. Артигоса выпрямился в шезлонге, сделал глубокий вдох и огляделся. Вокруг уже стояла полная темнота, и на сентябрьском небе мерцали звезды, обещая, что новый день будет ясным. Десять лет назад. Он никогда не забудет то время. Мануэль и Альбра жили вместе уже несколько лет, но когда в 2005 году вышел закон, разрешающий однополые браки, они выбрали дату и поженились на ближайшее Рождество. В декабре праздновали бы десятую годовщину. «Рассказывай!» — умоляющим тоном попросил писатель. Лукас удрученно кивнул. Еще непроизнесенные слова лежали на душе тяжким грузом, но пути назад не было. Он ведь обещал больше не лгать. Старый маркиз предложил Альба разделку. Не называя сына по имени, он сказал ему, что все эти годы следил за ним с помощью сотрудников детективного агентства и в курсе, какой образ жизни ведет его отпрыск. Осведомлен о каждом его шаге и до сих пор позволял ему делать то, что душе угодно. Старший дедавило даже намекнул, что знает о твоем существовании, но все это не имеет никакого значения. Он заявил, «Никто не безгрешен, в том числе и я. Увлекаюсь азартными играми, провожу время с женщинами. Мужчина должен выпускать пар». Альвара не мог поверить своим ушам. Маркиз продолжал, «Я болен. Рак погубит меня не быстро, но рано или поздно я умру. И когда это случится, кто-то должен будет заниматься семейными делами и бизнесом вместо меня». «Твои братья недотепы, а если я сделаю наследницей супругу, все кончится тем, что она завещает наше состояние церкви». Старик отметил, что всегда восхищался смелостью Альвара, хотя отношения у них не складывались еще с тех пор, когда сын был маленьким, слишком уж они разные. А также добавил, что мать никогда не простит своему отпрыску и его порог. Да и самому маркизу было сложно принять его. но он понимает, что у всех свои слабости. В тот момент твой муж решил, что его отец — человек другого поколения, воспитанный иначе, готов признать, насколько он вообще на это способен, что ошибался. Между тем старик продолжал. — Альва, ты должен вернуться домой. Я немедленно введу тебя в курс дел и составлю завещание, сделав тебя наследником. Вот только титул ты получишь после моей смерти. «Скоро я уже буду не в силах всем заправлять, и хотел бы умереть, зная, что состояние в надежных руках, и ты будешь отстаивать интересы нашей семьи. Ты единственный подходящий кандидат, и защитишь фамильную честь любой ценой. Возвращайся домой, женись на девушке достойного происхождения и соблюдай приличия. В нашей среде браки по расчету дело обычное. Я обручился с твоей матерью, потому что так решили наши родители». Это лучший пример того, что подобная сделка может стать выгодной для обеих сторон. А чтобы выпускать пар, будешь сбегать в Мадрид. Лукас замолчал, не отрывая взгляда от писателя, сознавая, что сказанное не просто принять, ища в его глазах признаки понимания. Монель, я уже говорил, что ты ошибаешься. Альбер стыдился не тебя, а своих родных. Поначалу он решил, что произошло чудо, и его примут таким, какой он есть, но в итоге ощутил всю глубину ненависти своего отца, почувствовал себя лишним. Альборо поднялся со стула, посмотрел прямо в глаза старому маркизу и сказал, «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Евангелие от Луки, стих 4, строфа 7. «Эту фразу сказал дьявол Иисусу, когда искушал его всеми сокровищами мира», — прошептал Артигоса. Лукас энергично закивал. Он явно гордился Альвара и повторял его слова дерзко и непокорно подражая своему другу. Старший Дедавила ничего не ответил, отвел глаза, покачивая головой и выражая крайнее презрение. «Что было дальше, ты знаешь. Альвар вернулся в Мадрид, и вы поженились». На протяжении многих лет он не поддерживал никаких контактов с родными, будучи уверен, что, отказавшись повиноваться отцу и принять его предложение, положил конец своим отношениям с семьей и был потрясен, когда после смерти старого маркиза с ним связался Гриньян и сообщил, что, согласно завещанию, все унаследовал Альвара. «Он все-таки принял предложение», — прошептал писатель, к горлу вдруг подкатила тошнота. Полагаю, у него не было выбора. Ведь отец не кривил душой, говоря об остальных своих сыновьях. Даже если твой муж сомневался, смерть Франа все усложнила. Правда, похоже, Альвара загнали в тупик. Но даже если и так получилось, ровным счетом наоборот. Настоящая его жизнь была в Мадриде, а другая тайная здесь. Но почему, Лукас? В твоем рассказе Альвара выглядит героем, отвергнутый сын, решивший жить как хочет, отказавшийся от состояния ради любимого человека, но почему он ничего мне не рассказал? Почему скрывал мое существование от родных после смерти отца? Чтобы пощадить чувства матери и брата? Я тебя умоляю, на дворе двадцать первый век. Неужели мое появление через три года при столь трагичных обстоятельствах стало для них менее травматичным? Священник грустно смотрел на писателя. Было ясно, что он отдал бы что угодно, чтобы дать ответ на этот вопрос. Артигос обреченно вздохнул. Вино ударило ему в голову и несколько притупило эмоции, которые обычно ослепляли и мешали мыслить логично. Мать Альбра сказала, что старый маркиз выбрал его из-за врожденной склонности к жестокости и уверенности, что старший сын пойдет на все, чтобы защитить семью. Она даже добавила, что он уже поступал так раньше. Отец моего мужа выразился почти так же, что тот пойдет на все ради близких. Почему родители Альвара так в этом уверены, Лукас? Старуха сказала, что они не ошиблись с выбором. Что это значит? Какая черта характера побудила старого маркиза назначить преемником именно старшего сына, невзирая на его неповиновение? Священник упрямо замотал головой. Мунель, не обращай внимания на эти слова. Они ничего не значат. Старуха так сказала, чтобы тебя задеть. Писатель был в этом уверен. Как и в том, что Маркиза говорила правду. Сзади тихо подошел Даниэль. — На сегодня мы закончили. Работники уже уходят. Завтра мы примемся за дело очень рано. Он заметил пустые бутылки на столе и добавил. — Могу оставить ключ, чтобы вы еще посидели здесь какое-то время. Но будет лучше, если я развезу вас по домам. Пожалуй, стоит согласиться. Монель с трудом поднялся на ноги и улыбнулся Лукусу и Кофейку, который зевнув, встряхнулся и потянулся.